يا اخواننا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيبدنا نضاجا شراشناه لكتيو بعنوان умеренность في اسلامي الى اسلام umren religia. سيبدنا الله مثلنا ايته الله مابسوجداي اسلامي omomenost islama bri jevo za kanadatelstvo. to jest v šati. islamski šariat vsa obnovana na etom основанi, na omrenost. to jest na sreddinu, a ni uiličuje kako ni bud veš našt drugoj, ni ummenšaje kako ta veš te drugo. Po naše učni, kada bisnili etoli, im vse vis islam, imna vse šrehat. Allah je jo paslan je dgled dvoh više smo apratiti nimani. Le žel bil maslehši otaknili vr in mefeeddi vtakklili. Naše učni sekraili il šreta v dh slovah. Liđel bil masalih otakknili, to jetvarit blagu in se vršit svavat je to plagu. Delati so, što bil etat plaga bila na mesti in v sevršet svavat je razveatiju.imadi takli to jedavratit, bredat vratit, bročii in umenšaatiih. Вот в двух словах. Хороший шариат для чего Аллах послал? Чтобы все, что хорошее делят, и укрепить эту хорошее. И э, устранить все плохое, и уменьшать сколько сможем. Вот шариат. Поэтому... ناشي وتشوني كذال في كل الشريعات ان اي ازو تشيلي في كل الشريعات يفيد لشتو ات الشريعات الله فصلال اي من ندلاف يا برينسيبال ادلاف بي تي وشي سنچارا بيرفي كسل از اي تخ بلاج كوتوري الله فصلال سخراني سوشستفانيا كلافيكا جيزم سخراني از Svatriti, umer nas islamo gde? Sakhranenie i zašišat al-aqil, um i saznani, um imen. Potom, sakhranenie i zašišat čest. Pjate, sakhranenie i zašišat veru. Имен v вся твояja šariat o musulmanm, a na Allah jo paslati, što bi sahranit etih peti viši i ukreljati ih. Po ljubo zapret šariati uvidiš, jestli proreči s s etimi viši višmi. Ljuboj zapret, ti uvidiš šariat toč этот zapret bude ili protiv žinih človveeka. Или против его ум Или против его имущества Или против его религии и веры Или против его честь и наследства Или наследников Обязательно Поэтому Аллах, Субхану Хуата'аля Всевышний Аллах Когда Он послал нам этот Ислам On nam i skazal وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَ Imanno dlačevo? سَخَّرَ لَكُمْ To je sposob svaval, daraval, daril, daval bezvazmizno все, što nahoditsa u vas na etej zemli. Dlačevo? Dla našega sušištvovaniya. Понjepo? Poetamu Давайте по одному будем изучать сегодня эти пяти вещи. Вначале говорим, шариат, Аллах его послал для сохранения и защиты жизни человека. Поэтому, поэтому Аллах запретил убивать человека. Запретил категорично И читал это сами Tješki pristupljeni. I čitali, kto ajibla je čileveka, to je on může jevo ubivati, i ne ubivati jevo, jesli on imeit prava ubivati jevo. I ne ubivali jevo, on čitali, što on ajibla je čileveka. Paetamu on skazal, wa katabna ala bani Israeil, anna man katala nafsan, fa ka annama katalan nasa jami'a, wa man ahyaha, فنوائتي فأيتمو رروح شو قبريت قبريت لا يحل قتل مرئن إلا بإحدى الفلاث نجزان نرزيشايتس نفكو مسلوطشي وببادشل لفك بزبراف تلك في تري أسلوه المحصن الزاني وقاتل النفس وتارك الجماعة إذناشت Не разрешается иничтожать человека только при трех условиях. Это уже дает право. Но не мне и не тебе как индивидуальный человек. Поэтому я говорю, что только в трех в трех условиях государство имеет право убивать человека. Если он убил кого-то невинного, тогда его наказание тоже убивает. Если он женат и совершил при любодеянии, тогда его наказание, как ми до этого сказали, тоже убивает камня. Третий, человек, если мусульманин, и произвольно, добровольно меняли свою религию на другую, тоже его наказание убивает, конечно, после того, как Ему доказывают, его арестуют, кормят его на три дня. И каждый день ему ученый объясняет, что так нельзя, так доказательство. Самая священная религия, самая правильная, справедливая религия – это ислам. И этот человек настаивает, что нет, я отказываюсь от ислама. Тогда последнее решение – убивать его. Понятно? Это три условия, которые Аллах давал. При них разрешается, то есть государство имеет право убивать человека. А в других условиях невозможно. Невозможно. Поэтому Аллах и так и сказал в Коране и Пророк, мир ему и благословение, и сказал, Аллах, Всевышний Аллах в своем Коране сказал, «Во ла тақтулу нафса лат я харрам Аллаху илля бил хаққ». ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نيوبيفايتي تشلافيكا نيوبيفايتي تشلافيكا ني نيليشيتي جيزن تشلافيكا من ذاته запрещается вам только при ا ا و슬로비아 카토미 فام라지샬ي اي تكيم 오브라잠토지 ما من نفس تقتل الا كان على ابن آدم кефлн من وزرها الى يوم القيامه ذلك لانه اول من سنن القتل ايта пророк говорит бер втчелавик бер втчелавик ета бил кабил он берви кто убивал своего брата и пророк говорит любой любой человек умрёт то есть убивают его, то есть умрет убитым. За это убийство тоже наказывается самый первый кобиль, потому что он самый первый, кто сделал эти поступки. Самый, кто совершил убийство против человечества. Поэтому любой, любая душа из человечества рет убитой он получит za это то, š што наказани. То само алллах все виšни сказал прощается в все, Аллах простите все. И пророк сам мир ему и благословени говорит Первое, о чем человек спрашивает Аллах в день страшного суда, а намаз Если твой намазов в порядке, значит дальше легче. И второй вопрос, в отношении людей, Аллах тебя допрашивает, судит тебя, крови в отношении других. Если ты убивал кого-нибудь, это дальше еще сложнее будет. Поэтому... Наши ученые говорят, если у человека единобожий на месте и не имеет никакой э, грех в отношении человечества, то есть не убивал никого, это они имеют в виду тогда у него, иншааллах, будет спасение. Будет спасение. Значит, первое, о чем Аллаха судит человека, это о молитве. второй о чем его судит в отношении людей, это убывал илени убывал поэтому аллах хвалих тех людей которые у них такое были аллах сурат аль-фуркан различень по-моему называется на на русском аллах говорит: "والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون" "وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا" يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا تويس الله غبريت لدي كترنيس نيس ورشيلي شرك تويس نيدل ليس لا الله و участников и сатоваришство и не убивали никакую душу тоيس ني انشتجالي جيزن ككواني بود безе людей i ni sevršili pra loboni.li они delili tak, izvojaju se sli они delili tak tak da u nji uiličujeca nakazani, usilivojca nakazani, только jeli они расkajuca od этого, to jest dossmrti. jeli čjevek расkaца как Allahу вернется и говорит Allah прости i он вернuti в to, што Надо вернуть людям, и все прекращает, тогда Аллах его принимает. Поэтому, насчет жизни человека, дорогие присутствующие, и ислам запретил тоже любой телесный повреждение или любое нападение на человека, не просто убивать его и все. Поэтому и, и шариат тоже назначил определенные наказания за каждую телесный повреждение против человека если ты, поэтому я извиняюсь э в исламе в шариате есть адва фида адва фида убийство это в бербах умышленно сознательно убивать человека а другой не умышленно то есть он не имеет Oni vzal malenki камен i udaril jevo, on okazal умер umer od tego kamenu. Obyčno kamen malenki ne ubivaju. I vzal malenki palku, oni drali i izbili je. No on, dva udara malenki palki, обычно od tego človeka ne umri. No on umer. Učešni skazali, je to neumisnjeno ubejstvo. A prvo, jestli ti vzmijš što nebude ostroj, ili kamen boljšo, ili takim ubržem. Povečno dva veda. Ubyjstva šariade. To umysljene i neumysljene. Jeśli umysljene ubyjstva, umysljene ubyjstva, znači to dva nakazana. Dla niče. Svrstva je, je, je, je ubyjca, je všemlja vsa dažna učasovat v, v vyku dobejstva sto vrbudev И они должники это давать кому имяна другой фамилию пострадавшего. Это выкуп после этого они его убьют. Нам. Да. Только если фамилия пострадавшего, они что его простят. И этот 100 руб. И мин насрук изних ани бремен ислубубили. Да это называется э-э тиджулена казани. Знаешь? Ани умиш ленаубийства только 100 вреблуд. И ему не налагается как называется убивать его. 100 вреблудов. Но он, конечно, должен просить прощения у Аллаха и так далее. В этой жизни его не убьют. Но он даст сто верблюдов. Это, от чего это вышло? Сначала это утверждение шариата. Во-вторых, вы прекрасно знаете, от чего это. Это у арабов было до ислама. Ислам пришел, утверждал вот этот выкуп за жизнь человека. Потому что человек очень дорогой существование. Очень дорогой, очень ценный. Потому, что Аллах его сотворил. Аллах его сотворил. Даже, даже Пророк говорит, у Аллаха легче, у Аллаха легче уничтожение его собственный дом, чем убивать какого-либо мусульманина безвинного, без права. У Аллаха легче. Почему? Потому, что достоинство верующего у Бога виши Выше и, и важнее, чем его собственный дом, где люди туда ходят и ему служат. Да? И пророк тоже говорит, говорит, если все обитатели неба и земли собрались и договорились между собой, чтобы убивать одного верующего, Аллах их всех наказывает. Безвинного. Без прав То есть, Очень тяжкие преступления просто лишить человека его жизни. Поэтому смотрите, какая умеренность шариата в этом плане. Убийство два вида, умышленное и неумышленное. Умышленное значит э, тяжкие наказания неумышленное значит облегченное наказание. А? Но шариат, несмотря на это, еще она запретила и наказала любое телесное повреждение. Какой орган? Допустим, палец, Шариата, если э, Патриалас палец или отрубил палец и так далее, тоже 5 верблюдов. Если глаз, значит э, 50 верблюдов, потому что глаз один и так далее. Если рука, то же самое, у него столько верблюдов, по-моему, 25 или 50, не помню. Ну, э, потому что это все влияет на существование жизни человека и его трудоспособность. Поэтому это очень умеренное, понимаете? Поэтому, يعني, э, и ислам запретил все способы, которые проводят к э, уничтожению или лишению э, жизни человека. Понимаете? Поэтому Аллах запретил э, сплетни. Запретил обман. Потому что сплетний обман проводит к... Проблемы, драка и так далее. Запретил ругательство. Запретил нервничать. Запретил нервничать. Запретил э -э подслушивать. Понимаете, запретил. Потому что это все, к чему проводит проводят. Отношения испортится и человек уже будет злиться на другой человек, и может быть его будет вредить, будет совершить телесный повреждение ему или может быть и убить его. Это шариа всё это совсем запретила. Помогите. Значит, и таким образом наши учёные ат-ати видят ат-ати относятся они издали один принцип. Сказали харам, это ясно вещь. А запрещается как харам самому допустим э, я э, покупаю машину сама машина покупать или продавать или э, создавать машину или ремонтировать машину или приобрести машину или подарить машину или э, арендовать машину это все в шариате разрешается это мубах это жизненные условия Как хочешь, если можешь возьми. Но если у меня намерение будет эту машину приобрести, чтобы украсть женщин или девушки, их продавать или их убивать и так далее, тогда эта машина конфискуется и мне будет наказание. Понимаете? Почему? Потому что дорога к хараму, эта машина именно использовалась для достижения харама запретного Поэтому они сказали, вот это большая правила. Все, что проводит к запрещению, она тоже, эта дорога запрещается. То есть у нас такая поговорка. Если у других неверующих, что э, цель оправдает средства, а у нас наоборот. Цель, цель дает такой приговор средства если цель если цель харам то есть запрещай, запрещенный значит дорога к запрещенному запрещенному тоже запрещается а если цель смотрите, если цель хороший но ну, средства плохой тоже запрещается Они, у нас цель не оправдает средства поэтому у нас э, на это основание сотни atnashini sotni atnashini tibani razishaytsa tibani razishaytsa kupit spiritnoi snamerenim yego prevratit v xusos zaprichaytsa i tebe zaprichaytsa prodavat vinograd snamereni tamut shrafeku tamu pokupatelu kotoryy on ot nego sdelayet spiritnoi tebe zaprichaytsa Тебе запрещается покупать э, украженный товар. Потому что это уже будет стимулирование воров, чтобы они воровали и продавали. Ты, значит, участник. И так далее. Понимаете? Поэтому смотрите, какая умеренность. Умеренность ислама именно, если он запретил что-то, запретили все ходы к этому. Если Ислам запрещает употреблять э, марихуана или кокаин и так далее, который влияет на э, ум человека, он тоже запрещает, если он запрещает употреблять, он тоже запрещает привезти или сажать. А мы смотрим сегодня даже в цивилизованных странах, они запрещают экспортировать его или импортировать, привезти через границу. Они запрещают, они запрещают его употреблять. Люди в Америке или в Европе могут индивидуальным образом употреблять такие вещи. Тогда как? Если запрещаешь, все запрещай, запрещай импортировать или экспортировать и запрещай употреблять. Потому что ты запрещаешь средства, а не запрещаешь цель. Это не умеренно, это не соответственно. Понимаете? Это противоречится. Запрещать, потому что для чего именно марихуана и так далее? Экспортировать или импортировать? Чтобы достать для людей, которые употребляют. Ты разрешаешь людей, людям употреблять, тогда они будут искать. Любым, любым образом, хоть ты запрещаешь через границу это привезти или сажать. Лучше категорично запретить. И таким образом запретить производить э, спиртной, но разрешить употреблять. Как это? Если запретишь, ты должен все запретить. Запретить саму вещь и запретить средства к этому. Запретить употреблять и запретить производить. Понимаете? Вот умеренность ислама. Умеренность ислама, она Умеренность ислама не дает тела больше, чем надо. И не, и не э, оставляет душ, душа, как она захочет. Ригуровка все. Поэтому, я думаю, вот первая цель шариата вам ясна, что запрещает шариат именно Аллах послал для сохранения и защиты жизни человека. Увидите, все юансы, которые угрожают жизни человека, Аллах запретил. Все виды, все отношения, которые э, э, для блага жизни человека, Аллах разрешает. Но чтобы этот благо, этот благо на самом деле было благо. Поэтому для существования самого человека, Аллах разрешил употреблять все виды еды и питьё. Все виды, я говорю, все растения, все мясо, все питье, все разъезжается в Ислам. Потому что это нужно для существования самого человека. Он запретил из этих только в, те вещи, которые или заболеешь от них, или влияют на твой ум, или грязно. Или грязно. Что так грязный Бог запретил. То есть, все... Это будет все хорошее. А? Все хороший Он вам разрешает и запретил вам все грязное и все нехорошее и не нечистое. Запретил. Поэтому он, Бог запретил э, употреблять в пищу свинину. Свиное мясо. Почему? Потому что она грязная сначала. Отвратительно. Она потому что сама выращивается, сама растет на эту вещь, на грязи и так далее. Свинина, даже если ты держишь его в самых хороших условиях, если мимо проходит крыса или миша, он может ее съесть. Понимаете? Поэтому даже наш пророк, мир ему и благословение, запретил употреблять э, мясо э, животное или даже курица, если эта курица кушала питалась на грязную вещь. Если ты видишь, что курица, она кушает что-то э, мертвое. Курица иногда, если им попадает мертвая вещь, они кушают. Ты не должен второй или третий день сразу резать эту курицу или, э, и кушать ее мясо. Или если ты видишь, допустим, верблюды, что-то кушает тоже э, грязно. Ты не имеешь права сразу резать это верблюдо и кушать. Ты должен ждать, пока будешь уверен, что это уже ушла от животела. Но знаете, по этому на расуллла саллаллах алейхи ва саллям, на расуллла саллаллах алейхи ва саллям ан рукуб аль-джуллалати ва акл лахмиха. Запретил расуллла саллаллах алейхи ва саллям употреблять бишу. Ткакий дамашний животный, который употребляли грязь в себе namsa drugih. beznačite dvoj dva joja bude trasti od eteti m jasa.ajte, ti sam u že budiš pa ti honku čusvati što ti kak hišnik. ti u že ne slušaš u že golas srca i da prati. ti o že budiš domer i čusovatti tojka atbirat, tojka nasinna nasica it takd. Pao naš prorok za prettili dažii sest da Na škur, na škurku, ä, lva. Tome? Tome ona, eta, vrste, škurka lva или Kigra. Poć?o š da ana eta očim daragaja vešećla, pottom ana škorka hišnika i imna она vлиjajet na sedjaše čejevek na niju.Šusvo že, ško tije sediš imna na škoри hišnika.majte? это запрещается то же самое свинина Аллах запретил не потому что у нее есть 60 микробов или вирусов и не умрет э, даже если сколько ты ее очистишь или варишь и далее не только так потому что сам, сама свинина сама свинина у нее э, сохранения честь нету нету у нее честь даже у собаки есть честь собака если увидит чужая собака хочет нападать на э, ее самка, эта собака будет его выгонять и защитить. Не даст. Честь даже у нее есть. Честь. Понимаете? А у свинины нет такого. Он увидит разные чужие приходит на его самка, но он все равно он не обращает внимания. И он это занимается бредом всеми и так далее. Поэтому у него древности нету. Поэтому, кто употребляет и живет на это мясо, даже если не будет заболеть от этого мяса, но ну, его психология, его состояние, психология, и понятие, и мышление, и чувства уже не будет ревновать. Э, не будет защищать честь. Все, делай, делай. Его право. А это в исламе нет, запрещается. Видите? Я от этого хотел вам доказать, что для существования человека Аллах не все запретил. Он запретил 3-4 вида еди, 3-4 вида питьев. И все. Остальное все тебе разрешается. И все. Обязательно надо спиртное употреблять? Не обязательно. Ты можешь и не употреблять. Ты можешь делать компот. Понимаете? и так далее сотни питёй есть который Аллах тебе нам давал и он нам именно пропорет мы будем именно эту еду которую он запретил и эту питьё которую он запретил именно это вза и мы будем муслущица за это всход для сохранения и защиты э, самой жизни человека и днём второй э, цель шариата э, Аллах именно послал эту шариата для чтобы э, сохранить И за имущество человека. Имущество человека. Поэтому мы э, читаем Коран и, и, и читаем э, изречения пророка, видим там очень много изречений пророка и очень много аят, который запрещает воровство, запрещает кражу, запрещает нападение на чужое имущество, наят имущества. Запрещает разбой, запрещает э, обман, понимаете? Запрещает э, вот эта хитрость, таким образом, понимаете? И разрешает все, что э, благу в этом отношении. Все, что благу, купли и продажи, купли и продажи, взять взаимы, давать долг. Это все разрешается. Лишь бы, если хочешь, и разрешает, э, как называется, аграрность, то есть земля, возьмешь земля и сажаешь там двое имущество, увеличивается и так далее. Торговля разрешается, разрешена в исламе, шариат разрешает. Аллах, Всевышний Аллах говорит, Я, июха, الذين آманوا, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم. То есть Аллах говорит о, о те, которые уверовали, не, э, не кушайте ваше э, имущества между собой э, незаконно. только если между вами будет торговля отношений, тогда Аллах вам развещает. Значит ты не имеешь права взять мои имущества просто так. Только если будем торговать, что-нибудь возьмешь от меня деньги, но даешь мне взамен другое. Поэтому Аллах запретил тоже процент рыба процент под процентом давать деньги или давать э, что-нибудь. Но залог он разрешил. Я вынужден, я оставлю у тебя такие золота, возьму от тебя э, пшеница, когда у меня будет, я тебя верну и так далее. Ты будешь уверен, мои золота у тебя есть. Поэтому я говорю, Аллах запретили, что проценты. Почему? Потому что процент это взять от тебя лишний денег за тот денег, который я тебе давал. Денег именно превращается в больше денег. А Аллах разрешил, чтобы я был с тобой партнером. Оба зайдем, будем торговать. Или оба зайдем в этот дел, будем э, работать вместе na osnovanje čego? na osnovanje pribyla u nas договорimo se, polovina na polovina polo, polo. ili ješli budu ušerb to je samo, polovina na polovina polo. a podprocentom u tebe tebe ulete ili ti e, kak nazivajse ih potrejujš i tak dale vse režiš mi vrniti jesli ti vzal od mi 100 dolarov znači ti vrniti čez mesas 110 ja ne znaju bude tebe výgodne, ne bude výgodne i tak dali. Таким образом Takim uprasom, Allah nazivajte reba batil, to je nepravljim. To je je kusaj dvije dengi, dengi, harama, zapreta, bez vigoda. Poetimo Allah, vse vishni Allah i prorok i šari'at zapretili vse vedi, kateri Э, дойдут или все отношения, которые э, отни, для, э, отнимают имущество человека и разрешили все, что для сохранения имущества нам будет более ясно, когда мы узнаем что именно Аллах обязательно нам диктовал написали, что мы обязаны должны то есть богатые обязаны должны давать часть своей имущества кому? бедным, это называется закат Это не милость, это закят. То есть э-э обридулни часть имущества богатых ежегодно они должны давать бедным. Так от э, золота э, и серебра это э 2 с половиной золото или э динги равняется э, э 85 э, г v течении 1 godina, znači ti daži daži 2,5% kome bih. Znači ti je skot, to je vrbludi, korovi, ovci i tako dali, kak prorok jezala, neče tako človeka, imeši vrbludi, ili korovi, ili ovci, ne budu daži čas ježegodno, radu Allah, bih, eti vrbludi, и коровы, и овца будут у него в день страшного суда будут здоровы и больше, чем они были в этой жизни они будут его растоптать и ударить его ногами потому что он от них не давал час бедным Зна почему ислам стим стимулирует именно приказывает чтобы богатые мусульмане давали час своей имущества закат, то есть обязательное ло это ради аллаха надо давать почему чтобы бед не смог жить, чтобы бедни не имели никаких завис или ненависть против богатих и богатых, чтобы он почувствовали что его, этот деньги, которые он зарабатывает это не абсол его и имущество, там доля аллаха лежит эти имущества эта доля аллаха обязательно надо давать бедним таким образом и пророк Мир ему и благословение, когда все хорошо знаете, когда он послан Муаза в Йемен. Он что им сказали? Я Муаз, ти подойдеш ке люди писани в Йемен. Перве, к чему ти должен их призвать, ке признанию Единя Божия. Нету достойного для поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад, его последний посланник. Если они соглашается на это если они примут этого тогда ты объясни им что аллах диктовал аллах от них требует обязательно в день пиопраз молитва. если они будут это в больнят они слушаются этого они согласятся они признают тогда объясни им что от богатых отбирается доля аллаха для их не беддных в той же стране Ясно, что поэтому Аллах именно диктавал нам давать закят, чтобы сохранить имущество. Когда ты даёшь уджи этот э доля ради Аллаха. Никто тебе не вину создаёт. Ты ради Аллаха даёшь. Почему? Чтобы бедный не почувствовал, что он одинок. Чтобы он не сколько работа, работает, не может кормить семью. Нет, он, знаете что, у него есть брат и богатый, который ему даёт смотрите, исламское общество на каком уровне она умеренное и все держит, держится умеренно все справедливо все в стри, в, в, в, соблюдает средину соблюдают все средины общества, тогда будет развиваться и будет, все успешно у них будет а мы видим, что много людей не дают закат не дают обязательную милость, поэтому есть кража, есть воровство есть обман Есть, есть мошенничество и все виды это, как называется, э экономические преступления. Почему? Потому что все общество в целом не соблюдает законы ислама, законы Аллаха. Это я думаю этот момент уже или это цель шариата сохранения и защита имущества челя века я думаю мы конечно не полностью подробноей раскрыли, но я думаю их хватит. Идем дальше.та третья цель будет сохранении и защита ум челя века. исламм и именно шариат аллах в целям послали именно чтобы сохранить ум челя поэтому Allah zapretili vse vedi, i prorok zapretili vse vedi narkotiki, vse vedi e, e, spirtnoj. Potom što je to vlijaje na um čeleveka, i on, kada čelevek bez, bez uma, ne vsebje, už je to ne čelevek. To ne bude normalny, dostojny čelevek. Eto, mi, kao vse, to znam. Такого человека читается или как дурак, или как ребенок, потому что сам пророк так и сказал. Сказал, ручка у Бога не пишется э, вознаграждение или грех за какого-то человека, если он без сознания, или он ребенок, или он не в себе Это не пишет. Не пишет, смотрите. Это не обязательно, что не пишется. Наоборот, то... Я хочу вам объяснить. Не боимите, не боимите меня ашибешна, э, неправильно. Это человек, который выпали что ни будь. Он носит adversvenas. Ну Но я имею в виду человек, который под наркозом. То есть не по своей воле, он чтобы сознание потерять. Он вынужден, чтобы сознание патриат потому что врачи советуют, что обязательно надо операция по этому наркозу. Этот человек под наркозом, Аллах его простит. Даже намаз он не читает, Аллах его простит. Когда проснется, тогда будет читать намаз. Понимаете? Значит, ребенок и человек больной, который потеряется у него сознание, эти люди, два человека, Аллах не пишет за них, Как называется? Грех. Что они делают, что они творяют, и грех, и так далее, они не в себе. Они этот дурак, тот ребенок. Почему? Потому что именно именно наказание или вознаграждение в зависимости от ума человека. От ума человека. А если этот человек произвольно и специально и охотно сам выпили, чтобы потерять сознание что этот человек, Аллах его наказывает, поэтому наказание за спиртное это большое наказание большое наказание, и поэтому пророк сказал, самая основная причина для всех преступлений это употреблять спиртное, поэтому Аллах и пророк запретили категорично этого, категорично пророк сказал, любая вещь влияет на ум человека, на его состоянии, умственное состояние, эта вещь запрещается категорично. Поэтому он сказал, что ты употребляешь, если эта вещь в большом количестве будет влиять на ум, тогда маленькое количество тоже запрещается. Как бива бива если ты пьешь один стакан, два стакана, не, не влияет. А если попьешь допустим 10 литров или 5 литров будет влиять, все равно пророк говорит влияет ли большое количество, тогда маленький сам, точка даже, капля, все равно запрещается, потому что влияет на ум Аллах хотел целый здоровый человек не хотели, чтобы много людей, мусульманское общество были не трудоспособны потому что этот человек, который пьет это самое ценное, что Аллах нам подарил, это ум. И мы видим вся цивилизация человечественная, цивилизация, это все устроено на ум. Потом тело выполняет, а в основном ум в первую очередь. Ум. Поэтому по много случаев, неоднократно Аллах в Коране, Аллах в Коране когда Он обращается к людям, Он говорит, ла ла если вы имеете ума Если вы осознаетесь это, если вы знаете этого, если у вас есть мышление для этого, многократно, очень много, в конце многих аятов Аллах именно заключен этого. То есть, эта религия, именно она обращается к уму человека, к сознанию человека. И к сознательным человеком А если этот человек специально хочет аннулировать этот орган, самый ценный орган у человека, тогда этот человек не достоин для этого. Тогда в шариате мы увидим, что наказание именно этому человеку сто раз ударит его шлангом. Конечно, не очень сильно наши ученые сказали, чтобы он только она на, э, на кожу удар попал, не попал на косты или попал на внутреннее мясо na tkani, na vnutrnej tkani. Imano, jestli spesialiste v tom, aby ona popala imena na kose, i boli imena, protože odtudna iz kose. A jeśli silno sovsem, ili v kakaj-to žestke palka, i tak dalej, ne razlišaj je. To šlank. 100 udarov. 100 udarov. I očin silne zaprešenje i predobrženje nače to, aby ljudi ne upotrebovali. Есть такой хадис, из пророка говорит, человек умирающий, то есть умрет, и он пока употребляет спиртной. То есть он как алкаш, или не алкаш, просто не может отцепиться от спиртной. Он употребляет спиртной и не прекратил. до смерти. Этот человек встречается с Аллахом, как будто он язычником. И с ними закончено, потому что в Суджизе он нигде патриарх, Патериал только не в себя, специально не в себя, хочет забывать как будто. Что хочет забывать? Аллах Аллах тебя сотворил не для того, чтобы забывать. Именно, чтобы ты обратился к Аллаху и служил Богу, и был болезним человеком в этом обществе. а Анулировать этот орган, который Аллах нам давал, это самый ценный. Поэтому и наказание есть. Аллах не хочет, и Пророк не хочет, шариат не хочет, чтобы члены мусульманского общества были растеряны, были не в сознании. Представьте, человек, есть такой, очень много, и враги знают этого, именно стараются распространить спиртной, и наркотики, и так далее, среди мусульман, чтобы это общество упало, и ослаблялось, и уничтожалось потихоньку. Не через бомбы, и так далее, а через вот изнутри. И это использовали давным-давно. До такой уровня одна девушка, один мусульманин в нее влюбился. Она сказала, я не могу за тебя видеть, пока ты не примешь мою идеологию, оставишь ислам. Он сказал, я не могу оставить ислам. Она сказала, хорошо, тогда не можешь оставить ислам, я за тебя не выхожу. Тогда пей водку. Он пил водку, После того, когда он пил водку, он кушал свинину. После того, когда он принимал в бишу, употреблял свинину, он имел незаконные отношения с ней. И все закончено. До такой уровень, когда попали наши плены у бизантитов, у румов, они хотели унижать ислама. Арестовали именно Абдуллах ибн Хузафа Сахмий. Отдельно. И ихние командиры приказывали, чтобы не давать ему ничего, что разрешается в их религии. Оставьте там у него вино и свинина. И девушка, чтобы рядом тоже было. Этот Абдуллах ибн Хузафа даже не смотрел. Три, четыре, пять, шесть дней он даже не, не, не смотрел на эти, на эти вещи. Знали, что это не разрешается в шариатах. Когда вышел, позвали его этот командир, он сказал ему, почему ты не пыль не кушал, ты умрешь таким образом. Он сказал, клянусь Аллахом, я знаю, что шариат нам разрешает кушать и употреблять это при венужденном положении, чтобы не умирать. Но я знаю, что ты будешь насмехаться над наш шариат, поэтому я умру и это не употребляю. Если я буду пить спортную, тогда я буду кушать это... Тогда я буду иметь отношение с этой девушкой, поэтому лучше мне умирать, ну, чтобы ты не, не смыхался над ислам и над его верой, и над его шариатом. Этот, этот командир Бизантия сказал, я тебя освобождаю от, от, от, от, от пленов, я тебя отпущу, только целуй мою голову. Он сказал, не только я, чтобы ты отпустили тоже мои друзья. Он сказал, хорошо, я отпущу двоих друзей. Он целовал его голову и отпустил его, Абдуллах Фазафа, и его друзей. Когда он вернулся, когда он вернулся к Аумару и Бхаттабу, он рассказал ему таким образом. Рассказали, что было. Аумар и Бхаттаб сам поднялся, целовал голову. абдулла и Бхазаев сказал, мы все мусульмане должны целовать твою голову, потому что ты держал ислам наверху. Этот человек, потому что знаете, что такое ислам. Понимаете? Попьет водку, уже растеряется, будет все, что попало кушать и все, что попало делать. Поэтому мы видим, большинство преступлений мира именно от спиртной. Большинство аварий происходит, когда человек за рулем, потому что он до этого употреблял спиртной. Интересно, весь мир это знает. Тогда надо это запретить. Почему не запрещают? Потому что они могут запретить. Человек, если у него вера, не может это прекратить. Человек должен прекратить этого, когда узнаете, что у Аллаха есть вознаграждение. Таким образом, я до этого сказал, что подвижники несколько лет, да, они в исламе и они пили водку. Но почему? Потому что Аллах в начале ислама не запрещает сразу все одновременно. Потихонечку, сначала спросили пророка, о пророк, этот спиртной какой? Аллах им ответил, у Азалунака анал-хамри. А мо есть у них больза, есть в этих боль. спиртно есть пользу. Кон конечно, какая больза это, если ты выращиваешь виноград, изделешь его торгуешь, деньги будут. Но само Аая говорит, ну их не вред больше. Вот их не вред после этого результата, она влияет на ум человека, влияет на ум ты уже не знаешь, что твоя сестра может быть на нее будешь попадать. Не так? Двоя мать, может быть, и так далее. Не значит твоего сына, может быть, убьешь его, или соседа, который... И себя не будешь уважать. Ты будешь валяться, извините, на выражение на, на, по дороге и так далее. И все люди на, будут издеваться над тобой и так далее. Человек не в себя. Самое низкое положение у человека. Как можно разрешить себя таким образом? Поэтому после этого, когда уже крепкий ислам у сподвижников, Аллах не спасал эту ая. أن الخمره والميسره والانصابه والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انا ابن مالك جفاريت كلوس اللهم يانا ليفايود لا ابو طلحه يا استنيه دين كامبانيا بيليفيتك مومنت بريشول شلاويكس كزال الله تلك شنو اصصلا الايه запрещает بيد сбертной а ниска и читали им что аллах запрещает и поэтому бутти далоки не только запрещает бутти далоки فاجتنبوه не только запрещает запрещает значит я могу сидеть за столом и где вино А, значит будьте далеки если я увижу где-то люди кушают и на, на столе есть спиртное я не должен даже сестры с ними потому что пророк говорит такой человек себя не позволяет тому этот человек, который у него верил в Аллах сидит за столом и где спиртное есть Аллах, этот человек если сестры значит у него богобоязни в сердце от Аллаха нету значит, уважение и любовь Аллаха нету значит, он не верит в день спрашива суда он не верит, что завтра будет Аллах его допрашивать это не только харам это значит, будьте далеки убегайте оттуда не находитесь там, где есть Анас ибну Малик, когда им читали эту Ая. Абу Тальха, у него даже были эти, как называется бочки большие. Он наливал, наливали это прямо. Секунду не ожидались. Это потому что верующие людей А мы сегодня миллион раз говорим, а я могу читать намаз и пить водку. Это было давно. А сейчас уже все запрещено, категорично и тебе ясно, и ты принял уже Ислам. Заключил договор Ислама с Аллахом ни с кем не будет. Значит, ты должен прекратить все эти прочные вещи. Все эти поступки, которые против Аллаха. Потому что ты мусульманин уже, ты должен быть примером для других мусульманов. Не так? так? Поэтому нету такой, как э, умно выдумывать, а, значит, можно ли бить вот и читать намаз? Это дорогой. Нельзя такой вопрос поставить. Нельзя такой вопрос поставить, потому что вдруг ты умрешь в моменте, когда ты употребляешь спиртное. Это тогда люди били, не знали, пока хукум не был, пока от Аллаха указаний не было, поэтому они пили Пока указаний не было. А сейчас у тебя указаний есть, Коран сам говорит. Ты говоришь, я мусульман, я веру в Коран, это свящой, священная книга, это, это конституция от Аллаха, это речь Аллаха. И Аллах там тебе говорит, то есть будьте далеки. Как убегать от идолов, Как убегать от народа, тоже убежать от спиртной. И ты говоришь, тогда сподвижники пили водку. Правильно, пили, потому что пока ну, указаний нет, пока закона не было.